Глава 5. Правило. Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиновать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексиком. Кроме того, что проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, Оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил. Лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиновал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода, на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху «Правила жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал, не переписать ли? и долго мучился, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие. «Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применить к ней что-нибудь из того, что думаю?» «Духовник, приехали. Пожалуйте вниз правила слушать», — пришел доложить Николай. «Я спрятал тетрадь в стол». Посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папа в одно время со мною вошел из другой двери. Духовник, седой монах с строгим старческим лицом благословил папа. Папа поцеловал его небольшую, широкую, сухую руку. Я сделал то же. «Позовите Вальдемара», — сказал папа. «Где он? Или нет, ведь он в университете говеет?» «Он занимается с князем», — сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела от чего-то, сморщилась, притворяясь, что ей что-то больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку. «Что, еще новый грех сделала?» — спросил я. — Нет ничего. Так, — отвечала она краснее. В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей. — Вот тебе все искушение, — сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке. Я не мог понять, что делалось с сестрой. Она была сконфужена так, что слезы выступили у нее на глазах, и что смущение ее дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее. «Вот видно, что ты иностранка!» Ничего не могло быть обиднее для Катеньки название «иностранки». С этой-то целью и употребила его Любочка. «Перед таким таинством», — продолжала она с важностью в голосе, «и ты меня нарочно расстраиваешь. Ты бы должна понимать, это совсем не шутка. — Знаешь, Николенька, что она написала? — сказала Катенька, разобиженная названием иностранки. — Она написала? — Не ожидала я, чтоб ты была такая злая, — сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя от нас. — В такую минуту и нарочно целый век все вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.